Урановые уши Жил некогда инженер-космогоник, зажигавший звёзды, чтобы тьму одолеть. Прибыл он в туманность Андромеды, когда ещё полно в ней было чёрных туч. Сперва скрутил он громадный вихрь, а когда тот закружился, достал космогоник свои лучи. Было их три — красный, фиолетовый и невидимый. Перекрестил он звёздный шар первым лучом, и получился красный гигант, но не стало светлее в туманности. Вторым лучом уколол он звезду, и та побелела. Сказал он ученику присмотри к за ней", а сам другие звёзды пошёл зажигать. Ждёт ученик тысячу лет и ещё тысячу, а инженера всё нет. Наскучил ему ждать. Подкрутил он звезду, и с белой стала она голубой. Это ему понравилось, и решил он, что уже всё умеет. Попробовал ещё подкрутить, да обжёгся. Пошарил в ларчике, который оставил ему космогоник. А в ларчике пусто, и даже как-то чересчур пусто. Смотришь, и дна не видишь. Догадался он, что это невидимый луч, и решил расшевелить им звезду, да не знал как. Взял он ларчик и бросил в огонь. Вспыхнули облака Андромеды, словно сто тысяч солнц, и стало во всей туманности светло, как днём. Обрадовался ученик, да недолгой была его радость, потому что звезда лопнула. Завидев беду, прилетел космогоник, и, чтобы зря ничего не пропало, начал ловить лучи и из них формовать планеты. Первую сделал он газовую, вторую — углеродную а для третьей остались металлы, всех других тяжелее, и получился из них актиноидный шар. Сжал его космогоник, запустил в полет и сказал, «Через сто миллионов лет вернусь и погляжу, что получилось», и помчался на поиски ученика, который со страху сбежал. А на планете той, Актинурии, выросла мощная держава палатинидов. Каждый из них до того был тяжел, что только по актинурии и мог ходить, за тем, что на прочих планетах земля под ним проседала, а стоило ему крикнуть, как рушились горы. Но дома у себя ступали полатиниды тихонечко и голос не смели повысить, ибо владыка их, Архиторий, не ведал меры в жестокости. Жил он во дворце, высеченном из платиновой скалы, а во дворце имелось 600 огромных покоев, и в каждом лежало по одной руке короля. Настолько он был громаден. Выйти из дворца Архиторий не мог, но повсюду имел шпионов. До того он был подозрителен. И к тому же изводил подданных своей алчностью. Ночью не нуждались полатиниды ни в лампах, ни в ином освещении поскольку все горы у них на планете были радиоактивные, и даже в Новолунии можно было запросто собирать иголки. Днем, когда солнце слишком уж припекало, спали они в горных своих подземельях и лишь по ночам сходились в металлических долинах. Но жестокий владыка велел в котлы, в которых растапливали палладий и платину, бросать куски урана, и объявил об этом по всей державе. Каждому полатиниду велено было прибыть в королевский дворец, где с него снимали мерку для нового панциря и облачали в наплечники и шишак, рукавицы и наколенники, шлемы забрала, И все это самосветящееся, ибо доспехи были из уранового листа. Все же сильнее светились уши. Отныне полатиниды не могли собираться на общий совет, ведь скопление слишком уж кучное взрывалось. Пришлось им вести уединенную жизнь и обходить друг дружку подальше из страх перед цепною реакцией. Архиторий же тешился их печалью, да все новыми обременял их податями. А его монетные дворы в сердцевине гор чеканили дукаты свинцовые, поскольку свинец был особенно редок на Актинурии и цену имел наибольшую. Великие беды терпели подданные злого владыки. Иные хотели мятеж учинить и пытались объясниться жестами, но напрасно. Всегда оказывался между них кто-нибудь не слишком смышленый. И когда он подходил поближе, чтобы спросить, «В чем дело?», из-за такой его непонятливости весь заговор тотчас взлетал на воздух. Жил на Актенурии молодой изобретатель по имени Перрон который навострился тянуть из платины проволоку до того тонкую, что годилось на сети для ловли облаков. Изобрел он и проволочный телеграф, а потом такой тонюсенький вытянул проводочек, что его уши не было. Так появился беспроволочный телеграф. Надеждой исполнились полотениды, решив, что теперь-то сплетут они заговор. Но хитрец Архиторий подслушивал все разговоры, в каждой из своих шестисот рук держа платиновый проводник. И знал, о чём говорят его подданные. Услышав слово «бунт» либо «мятеж», тотчас насылал он молнии и шаровики, и оставалась от заговорщиков одна лишь лужа пылающая. Решил Перон перехитрить злого владыку. Обращаясь к товарищам, вместо «бунт», говорил он «боты», Вместо конспирировать — точать. И так готовил восстание. Архиторий же удивлялся, почему это его подданные занялись вдруг башмачным ремеслом. Не знал он, что когда они говорят «натянуть на колодку», то имеют в виду «посадить на огненный кол», а тесные башмаки означают его тиранию. Но товарищи тоже не всегда понимали перона, ведь говорить с ними он мог не иначе, как башмачную речь. Толковал он им так и этак, и, видя их непонятливость, как-то раз опрометчиво телеграфировал. «Шкуру Плутониевую дубить! Вроде бы на башмаки!» Тут король ужаснулся, ведь Плутоний — ближайший родич Урана, а Уран — Тория. Недаром сам он архиторием звался. Немедля послал он бронированных стражников, а те схватили перона и бросили его на свинцовый паркет к ногам короля.